Глава 62. Нет. Ничего не случилось. Ничего. Это просто кошмар. Кошмар, ну, конечно. Тишина звенит у меня в ушах. Тишина, которая совсем не вписывается в картину, представленную моим глазам. Лица людей искривлены, рты распахнуты. Должно быть очень шумно, однако всё тихо. Я в каком-то оцепенении. Не могу пошевелиться. Однако я мчусь вперёд. Кажется, будто это не я побежала. Просто поменялись декорации. Вот я и оказалась в другом месте, хотя всё время оставалась неподвижной и застывшей. Падаю на землю, и острые камешки скользят, впиваются в мои колени. Заглядываю в ущелье. Это кошмар, кошмар, кошмар. Хочу кричать, но дым забивает дыхательные пути. Надо проснуться. Проснуться, проснуться. Это лишь сон. Лишь иллюзия. Ну, конечно, иллюзия, Лем. Лем. Выдыхаю я его имя. Оцепенение спадает, и тишина вот-вот закончится. Солнце светит. Быть может, моя тень упадёт в ущелье вместе с ним. Я больше не королева. Я больше не ночь. Нет никакой иллюзии. Он бы не смог использовать магию. Ему нужна ночь. Что это значит? Стучит у меня на грани сознания. Внезапно меня кто-то грубо хватает, и тишина взрывается хаосом из шума и слов. Алиста тащит меня за плечи и что-то кричит, но я не понимаю, чего она хочет. Пусти, лепечу я. Это всё не вправду. Лем не мог. Лем не мог упасть туда. Лем сорвался в ущелье. И я тоже падаю. Падаю, падаю, падаю. Как больно. И становится всё хуже и хуже. А я всё падаю, желая наконец удариться и разбиться, чтобы всё прекратилось. Я наваливаюсь на Алис, которая трясёт меня за плечи. Но она тут же отталкивает меня и что-то говорит. Малин, пожалуйста, наконец разбираю я Пожалуйста, прошу. Только не он. Майлин, сделай что-нибудь, прошу тебя. Но я не могу. Если бы могла, то. Лема, не спасти, надрывается Алис. Но на тень Али ещё можно. Слёзы текут по её лицу. Никогда не видела, чтобы Алис потеряла самообладание. Теперь внутри у неё всё разрывается на кусочки. Ты должна мне, Майлин. Перед глазами у меня проясняется Дым и смутная размытость снова превращается в людей. Я вижу, как Натаниэль с искажённым от ненависти лицом бросается на королеву. Но его путь ему преграждают солдаты. Он ожесточённо с ними сражается, кричит что-то, но я не разбираю слов. В голове слышу только голос Лема. Тихий, задумчивый. Он доносится словно издалека, но мне всё понятно. Не ради меня ты защитишь Натаниэль? от него самого. А если понадобится, то и от короля, королевы Лиаскайет всего мир. Он мне дорог. На тенеле ударили рукоятью меча в живот. Солдаты легко могут его прикончить, он уже без оружия. Однако королева не торопится, наблюдает за схваткой. Она тянется к мечу, через который Касся управлял венкулесами. Малин, прошу, беззвучно шепчет Алис. Я потеряла всех, всех, кроме него. Пытаюсь быстро встать и спотыкаюсь. Ноги у меня словно налиты свинцом, как это бывает во сне, когда бежишь, бежишь, но не можешь сдвинуться с места. Будто со стороны вижу, как достаю из запаха хицерцерис, на ходу открывая его, прорываясь сквозь солдат к Натаниэль. Ах ты мразь, почти рычит Натаниэль. На его губах пенится кровь. Да как ты С этой полицо королевы её терпению приходит конец. Не дожидаясь, когда она найдёт, что ответить на Танель, я обхватываю его обеими руками, и мы исчезаем. Конечной цели нет. Переносимся куда-то. Пусть нас заберёт ничто между мирами.